Великая чистка завершилась. Вину свалили на Ежова. Самого Ежова ликвидировали. Чистку назвали Ежовщиной, Молотов, Чист, Сталин тем более. Три страшных этапа прошли. Результат. Страна подчинена Сталину. Армия, НКВД, писатели и историки, крестьяне и музыканты, генералы и геологи, дипломаты и... Все, все, все под контролем. Сельское хозяйство в руках партии. Бери из деревень хоть все и по любой назначаемой Кремлем цене, а можно и бесплатно. Промышленность дает продукцию, армия покорна, аппарат НКВД вычищен и готов к новым подвигам. Что дальше? Третий этап «Великая чистка» завершился в конце 1938 года. Страна готовится к новому этапу. Что теперь замышляет Сталин? Куда направит он усилия страны? Определить главное направление легко. Просто посмотреть, какую сферу деятельности Сталин теперь доверит Молотову. В мае 1939 года Сталин назначает Вячеслава Молотова народным комиссаром иностранных дел с сохранением должности главы правительства. Казалось бы, после Великой Чистки на втором месте должен стоять главный идеолог или главный инквизитор, главный планировщик на худой конец. Но нет, на втором месте нарком иностранных дел. Этому факту может быть только одно объяснение. В ходе коллективизации, индустриализации и Великой Чистки коммунисты обеспечили равенство и братство в своей стране, и теперь их взор обращен на соседей. Соседям тоже надо обеспечить счастливую жизнь. В этом суть нового этапа. В этом смысл нового назначения Молотова. Мне могут возразить, если Сталин готовил великую освободительную войну, почему заставил Молотова заниматься внешней политикой? Логично было бы поставить Молотова во главе армии или военной промышленности. Возражения не принимаю. Сталин со своей точки зрения действовал правильно. Война лишь один из инструментов внешней политики. Войны выигрываются прежде всего благодаря политике. Надо найти хороших, надежных, богатых, мощных и щедрых союзников. Надо поставить союзников в такое положение, чтобы они помогли в любой ситуации, независимо от того, подписаны с ними договоры или нет. Надо так представить себя, чтобы все верили, Советский Союз всех боится, Советский Союз невинная жертва, Советский Союз хочет мира и только мира. А если Советский Союз захватывает чужие территории, если советские чекисты стреляют людей тысячами, то это только ради прогресса. Дипломатия должна так поработать, чтобы Сталин подписал договор с Гитлером. Но чтобы все при этом считали Гитлера агрессором, И захватчиком. А Сталина жертвой. Чтобы все думали, будто Сталин идет на такой шаг, вынужден, Другого выхода у него нет. Если дипломаты выиграют, то генералам останется только довершить. Но если дипломаты проиграют, если мир будет видеть в нашей стране только агрессора, который стремится к покорению соседей, то нашим генералам придется туго. Молотов оказался великим дипломатом. Поставленную задачу выполнил. На политическом фронте победил. Без победы на политическом фронте победа в бою или невозможна, или бесполезна. Гитлер проиграл в сфере большой политики еще до того, как заговорили пушки. Ему надо было не скрывать концлагеря, а показать их всему миру, объявив, что они созданы ради прогресса. Ему надо было, как и Сталину, захватывать соседние земли, но представлять это как жестокую необходимость мы не хотели, но вынуждены. Ему надо было, как и Сталину, искать союзников за океаном, богатых, сильных и щедрых. А еще надо было, как Сталин, играть комедию, мол, сам Гитлер человек хороший и добрый. Если б все от него зависело, жаль, что рядом с ним такой несговорчивый злой Риббентроп. В сфере большой политики Гитлеру и Риббентропу следовало учиться у Сталина и Молотова. Когда говорят о назначении Вячеслава Молотова наркомом иностранных дел, обязательно вспоминают его предшественника Максима Максимовича Литвинова.